Глава седьмая. Грязные игры. Две похожие на снежинки ночные бабочки кружились под потолком возле ламп дневного света и бились о холодное стекло в самоубийственной попытке добраться до огня. Их гигантские тени метались по стенам, по капоту Форда и руке, которой Рэйчел закрывала лицо. Из открытого багажника Форда доносился яственный запах крови. Бен слегка отступил, чтобы не ощущать этого неприятного запаха. — Откуда ты знала? — спросил он. — Что знала? — переспросила Рэйчел, не отнимая руки от лица. Она стояла, наклонив голову, и он мог видеть только копну медно-рыжих волос. Ты знала, что мы можем найти в багажнике? Откуда? Да нет, я не знала. Я просто немного боялась, что мы можем найти что-то, что-то другое, не это. А чего ты ожидала? Наверное, чего-то худшего. Например, не спрашивай. Я уже спросил. Мягкие тельца бабочек, Бились о наполненные огнем стеклянные трубки. Тук-тук-тук. Рэйчел опустила руку, тряхнула головой и направилась прочь от потрепанного Форда. «Пошли отсюда». Он удержал ее. «Нам обязательно нужно вызвать полицию, и ты должна сообщить им все, что знаешь о происходящем. А для начала тебе следует рассказать все мне». «Никакой полиции». Рэйчел либо не желала, либо была не в состоянии посмотреть на него. «Я до сих пор шел у тебя на поводу. Хватит!» «Никакой полиции!» — настаивала она. «Но ведь кого-то убили!» «Тела же нет!» «Господи, крови тебе мало!» Она повернулась и, наконец, посмотрела ему прямо в глаза. «Бенни!» Пожалуйста, умоляю тебя, не спорь со мной. Нет у нас времени спорить. Если бы мы нашли тело этой несчастной женщины в багажнике, мы могли бы позвонить в полицию, потому что тогда у них было бы что-то реальное, за что можно зацепиться, и они работали бы быстрее. Но без тела они просто начнут задавать кучу вопросов, А тем ответам, которые я могу им дать, не поверят, и мы потеряем массу времени. А мы не можем себе этого позволить, потому что очень скоро меня начнут разыскивать. Очень опасные люди. Кто? Если только меня уже не ищут. Вряд ли они знают, что тело Эрика исчезло, но стоит им узнать, они тут же приедут сюда. Нам надо уходить. Кто? — снова спросил он раздраженно. «Кто Что они ищут? Что им нужно? Ради бога, Рэйчел, расскажи мне!» Она покачала головой. «Мы договаривались, что ты можешь поехать со мной, но я не обещала отвечать на твои вопросы». «Я тоже ничего не обещал». «Бенни, черт возьми, моя жизнь под угрозой!» Она сказала это вполне серьезно. Она действительно отчаянно боялась за свою жизнь, и этого было достаточно, чтобы сломить Бена и заставить его согласиться с ней. — Но полиция могла бы защитить тебя, — жалобно проговорил он. — Только не от тех людей, которые могут за мной охотиться. — Ты так говоришь, будто за тобой демоны гоняются. — По меньшей мере. Она быстро обняла его и легко поцеловала в губы. Было приятно чувствовать ее в своих объятиях. Будущее без нее пугало его. — Ты просто прелесть, — промолвила она, — раз хочешь помочь мне. Но сейчас поезжай домой, уходи, позволь мне разобраться самой. — И думать забудь. — Тогда не вмешивайся, а сейчас пошли. Оторвавшись от него, Рэйчел направилась через гараж в сторону двери, ведущей в дом. Бабочка отлетела от лампы и принялась кружиться перед ее лицом, как будто Рэйчел в данный момент казалась ей светлее, чем лампа дневного света. Она отогнала ее. Бен захлопнул крышку багажника Форда, оставив свежую кровь свертываться, а отвратительный запах сгущаться внутри тесного пространства. Потом он последовал за Рэйчел. В дальнем конце гаража, около двери, ведущей в прачечную, она остановилась и уставилась на что-то валяющееся на полу. Подойдя ближе, Бен увидел в углу кучу брошенной одежды, которую они не заметили, когда входили в гараж. Он разглядел пару белых туфель на резиновой подошве и с широкими белыми шнурками, просторные зеленые хлопчатобумажные штаны на резинке и свободную рубашку с короткими рукавами под стать штанам. Подняв взгляд от одежды, он увидел, что теперь лицо Рэйчел было не просто бледным. Казалось, оно превратилось в пепел, серое, увядшее. Бен снова взглянул на брошенные тряпки и понял, что перед ним одежда, которую надевают хирурги, направляясь в операционную, и которую они называют медицинской формой. Когда-то такая форма была белой, но в последнее время хирурги предпочитают светло-зеленый цвет. И носят ее не только хирурги, пользуются ею и многие другие работники больниц. Более того, совсем недавно он видел, что помощники – Патолога-анатома и санитары в морге тоже были одеты в такую форму. Рэйчел со свистом втянула воздух сквозь стиснутые зубы, встряхнулась и вошла в дом. Бен поколебался, внимательно глядя на брошенные тряпки. Казалось, его заворожили мягкие зеленый оттенок и случайные складки материала. Голова шла кругом, сердце бешено стучало. Почти не дыша, он соображал, что бы все это могло означать. Когда он, наконец, вышел из оцепенения и поспешил за Рэйчел, то почувствовал, что по лицу его катится пот. К зданию в ньюпорт бич где помещался генеплан, Рэйчел ехала чересчур быстро. Она умело управляла машиной, но Бен был рад, что пристегнулся. Он ездил с ней и раньше, и знал, что вождение машины было для нее одним из самых больших удовольствий. Ее возбуждала скорость, нравилась послушность Мерседеса. Но сегодня она слишком спешила, чтобы получать удовольствие от езды, и хотя нельзя было сказать, что лихачила, но брала некоторые повороты на такой скорости и меняла ряды так резко, что говорить об осторожности не приходилось. — У тебя что, такие неприятности, что нельзя обращаться в полицию? — спросил он. — Так? — Ты хочешь спросить, не боюсь ли я, что полицейские могут что-то найти против меня? — Да. — Нет, — ответила она без колебаний. По ее тону чувствовалось, что она говорит правду. — Потому что если ты каким-то образом связалась с дурными людьми, то никогда не поздно пойти на попятные. — Да нет, ничего такого. — Прекрасно, рад слышать. Слабого света от панели приборов хватало только на то, чтобы мягко осветить лицо Рэйчел, но недостаточно, чтобы разглядеть на нем напряжение и нездоровую серость. Она выглядела такой, какой Бен всегда представлял ее, когда они не были вместе с ног сшибательными. Если бы не обстоятельства и не цель их поездки, момент мог бы казаться выхваченным из идеального сна или одного из его любимых старых фильмов. Ведь что может быть более захватывающим или утонченно эротичным, чем мчаться вместе с потрясающей женщиной в мощной спортивной машине сквозь ночь к какой-то романтической цели, где они смогут сменить кожу удобных сидений на прохладные простыни, будучи подготовлены возбуждающей быстрой ездой к необыкновенно страстной любви. «Я ничего плохого не сделала, Бенни», — заверила она. Я так и не думал. Ты спрашивал? Я должен был спросить. Я тебе напоминаю преступницу? Ты мне напоминаешь ангела. Мне тюрьма не грозит. Худшее, что может случиться, я могу стать жертвой. Я скорее умру, чем это допущу. Ты ужасно милый, правда. Она отвела взгляд от дороги и умудрилась слегка улыбнуться. Очень милый. Они подъехали к генеплану в половине двенадцатого. Организация доктора Эрига Либена располагалась в четырехэтажном здании из стекла и бетона в богатом районе в Ньюпорт-Бич на Джамборе-Роуд. Это был нарочито асимметричный шестиугольник, каждый из сторон которого имела разную длину, со стильным модернистским подъездом из мрамора и стекла. Бену вообще-то такая архитектура не нравилась, но он вынужден был неохотно признать, что в этом есть определенная привлекательная смелость. Автомобильная стоянка была разбита на отдельные участки с помощью решеток, увитых геранью с обилием винно-красных и белых цветов. Здание окружала довольно обширная зеленая зона с живописными группами пальм. Даже в такой поздний час издания и деревья, и все вокруг освещалось хитроумно спрятанными светильниками, придающими всему вид слегка театральный и значительный. Рэйчел повернула за угол здания, где короткая дорожка привела их к большой бронзового цвета двери, которая, по-видимому, поднималась, чтобы пропустить машины, доставляющие грузы, на внутреннюю площадку в подвале. Они съехали вниз и припарковали автомобиль у самой двери, где с обеих сторон поднимались бетонные стены. — Если кому-нибудь придет в голову, что я могу сюда приехать, и если они будут искать мою машину, то здесь они нас не заметят, — проговорила Рэчел. Вылезая из машины, Бен обратил внимание, насколько прохладнее и приятнее было здесь, в Ньюпорт-Бич, чем в Санта-Ане или Вилла-Паркс. И хотя до океана было больше двух миль, не слышался плеск волн и не чувствовался запах водорослей и соленой воды, влияние его все равно сказывалось. Рядом с большой дверью находилась маленькая, врос человека, тоже ведущая в подвал. Она была закрыта на два замка. Еще живя с Эриком, Рэйчел часто ездила в гене-план, выполняя его поручения, если ему самому было некогда или он по каким-то причинам не хотел доверить это здание своему подчиненному. Так что у нее были ключи от этой двери. Но, уходя от мужа, она положила их на столик, в холле дома в виллопарке. Сегодня она нашла их, покрытых пылью, точно на том же месте, где оставила год назад, на столике рядом с высокой японской вазой XIX века. По всей видимости, Эрик приказал прислуги не прикасаться к ним. Должно быть, он полагал, что эти ключи станут еще одним поводом для унижения Рэйчел, когда она приползет просить прощения. К счастью, она лишила его этого удовольствия. Вне всякого сомнения, Эрик Либбен был в высшей степени надменным поганцем, и Бен порадовался, что им не пришлось встречаться. Рэйчел открыла стальную дверь, вошла в здание и зажгла свет в небольшом складском помещении. На стене находился пульт охранной сигнализации. Она нажала несколько кнопок, пара красных индикаторов погасла и зажегся зеленый глазок, показывающий, что система отключена. Бен прошел за Рэйчел в конец помещения к следующей двери, возле которой был еще один пульт системы сигнализации, независимый от того, что охранял наружную дверь. Рэйчел еще раз набрала кодовое число. Первый код — дата рождения Эрика. Этот — моего, — объяснила она. Там впереди еще несколько. Освещая путь фонариком, которые Рэйчел захватила с собой, они пошли дальше. Рэйчел не хотела включать верхний свет, чтобы с улицы не заметили, что в здании кто-то есть. — Но ты же имеешь полное право здесь находиться, — заметил Бенн. «Ты его вдова, и почти наверняка все унаследуешь!» «Да, но если мимо проедут не те люди и увидят свет, они поймут, что здесь я, и попытаются меня убить!» Ему безумно хотелось узнать, что это за не те люди, но у него хватило соображения воздержаться от вопросов. Рэйчел шла быстро и чтобы скорее добраться до того, что привело ее сюда, и как можно скорее уйти. Вряд ли у нее здесь окажется больше желания отвечать на его вопросы, чем в доме вилла виллопарке. Следуя за ней до конца подвала к лифту, на котором они поднялись затем на третий этаж, Бен все больше изумлялся той великолепной охранной системе, что была приведена в действие после окончания рабочего дня. Пришлось отключить еще одну сигнализацию, прежде чем вызвать лифт в подвал. На третьем этаже они вышли в приемную, где тоже была своя система охраны. В узком луче фонарика Рэйчел Бен разглядел красивый бежевый ковер, потрясающий стол из коричневого мрамора и бронзы для секретаря, полдюжины стульев для посетителей кофейные столики из бронзы и стекла и три большие картины с изображением чего-то потустороннего, которые вполне могли принадлежать кисти Мартина Грина. Но даже если бы фонарь и не светил, невозможно было не заметить в темноте кроваво-красных огоньков сигнальной системы. Из приемной вели три литые бронзовые двери, и около каждой из них Горел красный огонек-индикатор. Это еще пустяки, если сравнить с мерами предосторожности на четвертом и пятом этажах, заметила Рэйчел. А что там? Компьютеры и дубликаты всех данных исследований. Там на каждом дюйме какие-нибудь детекторы, инфракрасные, звуковые и такие, которые улавливают движение. Мы туда пойдем? К счастью, нам туда не нужно, и нам не придется, слава богу, ехать в округ Риверсайд. А там что? Там сами лаборатории. Все расположено под землей, и не только для биологической изоляции, но и для лучшей защиты от промышленного шпионажа. Бен знал, что генеплан является лидером в быстроразвивающейся области, в которой во всем мире существует бешеная конкуренция. Яростная гонка, чтобы оказаться на рынке первыми с новым товаром, помноженная на природную азартность людей, занятых в этой отрасли, все это заставляло их охранять свои секреты и результаты исследований с тщательностью, граничащей с паранойей. Тем не менее, здешняя изощрённая система охранной сигнализации потрясла его. Это уже были не меры предосторожности, а способ существования людей в постоянной осаде. Доктор Эрик Либбен являлся специалистом по рекомбинантным ДНК, одним из наиболее талантливых учёных, быстро развивающейся науке сцепления генов. И «Генеплан» представлял собой одну из компаний на передовой линии чрезвычайно доходного биобизнеса, который возник на базе этой науки в конце 70-х годов. Эрику Либану и «Генеплану» принадлежали чрезвычайно ценные патенты на целый ряд микроорганизмов и новых линий растений, созданных при помощи методов генной инженерии, включая микроб, который мог производить высокоэффективную вакцину против гепатита, в настоящее время находящуюся на рассмотрении в фармацевтическом департаменте. Однако не было сомнений, что она наверняка будет одобрена и поступит в продажу меньше, чем через год. Еще один искусственно созданный микроб, вырабатывающий супервакцину против всех типов вируса, герпеса. Новый сорт пшеницы, которая дает прекрасный урожай, даже если ее поливают соленой водой, что позволяет фермерам выращивать ее на засушливых землях, расположенных не слишком далеко от океана, и воду для полива качать оттуда. Новое семейство слегка видоизмененных апельсинов и лимонов, имеющих генетическую защиту от плодовых вредителей и разных болезней, что делает ненужным обработку цитрусовых плантаций пестицидами. И каждый из этих патентов, а это далеко не все, что было на счету компании Эрика, стоил десятки, а то и сотни миллионов долларов. Так что, подумав, Бен рассудил, что, пожалуй, было правильным потратить небольшое состояние для охраны исследовательских данных приведших к созданию каждого из этих золотоносных приисков. Рейчел подошла к средней из трех дверей, отключила сигнализацию и ключом открыла замок. Когда Бен последовал за ней и закрыл за собой дверь, он обнаружил, что она необыкновенно тяжелая, и не будь она установлена на тщательно сбалансированных шарнирах, Ее бы не сдвинуть с места. Рэйчел провела его через несколько темных и пустынных коридоров к двери, ведущей в личный кабинет Эрика. Здесь ей потребовалось набрать еще один код, чтобы войти.